Вернемся к теме. Демоны лишены легких языка, однако они могут иметь искусственные, согласно особенности тела, а также зубы и губы, поэтому они могут говорить не настоящим образом и не в собственном смысле. Но так как они имеют разум и если хотят выразить мысли, то издают не голос, но звуки, имеющие известное сходство с голосом. И не так, как у людей через вдыхание и выдыхание воздуха, но выпускают заключенный в принятом ими тело воздух наружу члена раздельно, что доходит до ушей слушающего». А то, что без вдыхания и выдыхания воздуха может происходить некоторое подобие звука, доказывается на примере известных животных, не имеющих дыхания, и на известных инструментах, которые издают голос, как говорит философ в сочинении о душе. Именно. Галикс, извлеченный из воды, немедленно издает звук и умирает. Сказанное можно приложить и ко всему дальнейшему, вплоть до силы деторождения, не прилагая, однако, этого к добрым ангелам. Если же кто-либо пожелает подробнее ознакомиться с речью демонов в одержимых ими телах, то следует иметь в виду, что они пользуются телесными органами действительного тела бесноватого. Они проникают в тела или, так сказать, в пределы телесной оболочки, но не сущности тела или души. Нужно различать сущность или основное качество от акциденции или внешнего свойства. Впрочем, это совсем не относится к теме. Что касается того, как они видят и слышат, следует сказать, что видение может быть двояким – духовным и телесным. Первое бесконечно превосходит второе, как потому, что оно проникает насквозь, так и потому, что его не ослабляет расстояние в силу способности освещения, которым оно пользуется. Поэтому надо сказать, что ангел, как добрый, так и злой, нисколько не пользуется глазами воспринимаемого им тела и не пользуется чем-либо телесным, как это бывает при разговоре, когда он пользуется воздухом и ударом в воздух для произведения звука и дальше для усиления его, чтобы он дошел до ушей слушающего. Их глаза – только воображаемые глаза – Но они охотнее являются людям в таких обликах, чтобы показать им подобного рода действиями, говоря духовно, их собственные свойства, которые люди имеют от природы. Поэтому святые ангелы в таком же виде являются часто и святым отцам по Божьему устроению и его же попущению. Дурным людям они открываются, чтобы те познали их свойства и присоединились к ним». Поэтому также и Дионисий в конце небесной иерархии говорит «Из всех частей человеческого тела ангел поучает узнавать свои свойства». В заключении скажем, так как телесное видение есть действие живого тела посредством телесного органа, которого демоны лишены, то они в принятых ими телах имеют как бы подобие органов равно как и подобие действий. Тоже можем мы сказать и о слухе демонов, которые гораздо тоньше, чем телесный, потому что демон мысли разума и язык души тоньше может познавать, чем человек, который выслушивает мысли только благодаря выражению их словами. Есть ли тайная воля человека? распознается по выражению его лица, и если врач по биению сердца и количеству ударов пульса может распознавать болезни души, то это тем более доступно демонам. Что касается еды, то для полного процесса еды требуются четыре условия. Раздробление пищи во рту и поступление ее в тело, затем способность ее переварить, и, в-третьих, необходимые для питания вещества усваивать, а не нужные – отбрасывать. Все ангелы во время еды в воспринятых ими телах первое и второе совершают, третьего же и четвертого не могут. Вместо переваривающей и отбрасывающей способности у них имеется иная, которая моментально притворяет пищу в иную материю. У Христа была также действительная способность к еде». Он обладал силами питания и пищеварения, но он употреблял пищу не для питания своего тела, так как его силы и тело были прославлены. Пища в его теле поглощалась подобно воде, вылитой в огонь. Каким образом в наше время ведьмы с демонами-инкубами учиняют плотские акты, и как они благодаря этому размножаются?